Мне муза юная шептала. Мне муза юная шептала стихи о страсти, о весне. Душа поэта трепетала. всё это явь или снится мне? За вдохновением следуй смело, шептала тихо мне она. И для тебя откроют двери там, где вчера была стена. Но не завис с собой былое. Позволь ему совсем уйти. Не торопи события жизни, позволим вовремя прийти. И с низойд тогда прозрение спаёт покров с пытливых глаз и вдохновение И прощение наполнит душу в нужный час. Мне муза юная шептала. Мудра была не по годам. Душа поэта трепетала, «За вдохновение всё отдам».